Сергей Карелин, Юрий Росин, Пламенев. Книга 1. «Сашка-паршивец, где тебя черти носят? А ну, у сюда, мелкая щучела!» «Да что и теперь-то надо?» «Я здесь, тетя!» «Где?» «Три, два, один...» «Я тебе сколько раз говорила на крышу не лазить? А если она провалится под тобой, кто чинить будет? Кто будет черепицу покупать? Уж явно не ты грызень мелкий!» «Спускаюсь!» Пришлось слезать, хотя забрался я сюда всего минут пятнадцать назад. Подобравшись к краю, я в последний на сегодня раз окинул взглядом окружающие наш дом за частоколом поля, виднеющуюся вдали речку, поднимающийся за ней лес. В очередной раз родилась идея сбежать из дома в этот самый лес. Поселиться в моей тайной берлоге, питаться ягодами и пойманными в селки, ставить которые меня научил дед Сима, крантами. Но, как и каждый раз, это желание с треском разбилось о простую мысль. «А что будет ночью? А зимой? домой ты меня при таком раскладе уже ни за что не пустят». Вздохнув, перекинул ногу через край крыши, нащупав пальцами первую ступеньку лестницы. Потом поставил на следующую ступеньку вторую ногу. Опустился, ухватился руками, сделал шаг второй. «Мне тут сколько? Год ждать?» Раздалось снизу, и лестницу вдруг резко дряхнула Я все еще не вернувшийся до конца из фантазии о жизни в берлоге очень неудачно оторвавший от лестницы в этот момент сразу и руку, и ногу, не удержался. Сорвался и полетел вниз. Секунда падения окончилась резким выбивающим воздух из легких ударов. Благо на крышу никто кроме меня не лазил, и вокруг лестницы задуман все давно давно поросло высоченной травой, смягчившей падение. Иначе... «Саша!» Надо мной нависло взволнованное лицо тети Кати. «Живой!» Воздух со свистом устремился назад в легкие, и я с усилием произнес. «Кажись, да!» «Чего ты меня так пугаешь?» От понимания, что со мной все в порядке, малейший намек на заботу из нее напрочь улетучился. «Паршивец! Надо было лучше держаться! Мне теперь тебя даже таким простым вещам учить!» «Ох, покажу я тебе однажды!» К счастью, похоже, она еще была в легком шоке, иначе не применула бы показать прямо на месте. «Чего звалить Кать?» Тяжело кряхтя от боли в спине, пояснице и шее, я поднялся на ноги. «Ты все сделал, что я тебе говорила?» «Да». «Точно?» «Точно». «Огурцы собрал?» «Да». «Куда дел?» «В погреб». «Морковь прополол?» «Да». «Курам-крантам-хорякам корм задал?» «Да». «Теплиц после помидоров вычистил?» Я нахмурился. «А вы говорили?» Ее лицо тут же исказилось в гримасе гнева. «Я тебе что, все говорить должна? Сам бы, наконец, хоть раз подумал своей головой пустой чучела. Вчера ведь помидоры собирали и ботву жгли. Совсем ты от рук отбился, подшивец. Я тебе точно покажу однажды». Она перешла на бессвязное бурчание. Я знал, что через полминуты после начала этого бормотания она взорвется очередным потоком брани и закончится все почти наверняка розгами. С другой стороны, если успеть вовремя переключить ее, то удастся избежать и брани, и наказания. Что еще нужно, тетя Кать? А? Она будто впервые меня увидела. «Да, нужно. возьми котомку с едой, отнеси, брат с сестрой. Они сегодня проспали из-за тебя и ушли, не успев забрать обед. Передашь, не забудь извиниться за утро и жив домой. Тебе сегодня еще печку чистить, а это надо сделать засветло, чтобы видно лучше было». «Понял меня?» «Понял», — кивнул я. «Котомка знаешь где?» «На входе слева». «В ящике под полотенцем», — закончил за нее я, — уже преодолев половину расстояния до угла дома. Сделав два поворота и, взбежав по ступенькам, заглянув в дверь, не глядя вытащил из-под полотенца небольшую корзиночку с едой и вскоре уже выскочил за ворота. Следующие минут десять были полностью моими. Пока ноги несли меня к деревенской школе, стоявшей на главной площади в самой середине деревни, я мог подумать о чем угодно. Впрочем, как и каждый день на протяжении последнего года, я не мог думать ни о чем, кроме никак не дающегося мне духовного сбора. Даже с учетом того, что на занятия у деревенского сотника я не ходил, и информацию о сборе мог получать только урывками, например, в такие дни, как сегодня, когда приходил что-то передать детям тете кати краем уха слушая пояснения сотника. За год совершенно точно узнал и подсмотрел достаточно, чтобы хотя бы начать собирать дух. Даже Пашка, наш деревенский дурачок, благодаря тому, что он племянник купца Лукова, тоже допущенный до уроков сотника, ощутил дух за несколько месяцев. А я сильно сомневался, что был глупее парня, который после того, как свалился в колодец, просидел там полтора дня и был чудом спасен. Через неделю прыгнул туда во второй раз уже сам. «Потому что кто-то из соседских парней сказал ему, что уронил в тот колодец золотой». Федь к мне уже кучу раз на все лады повторил, что я чучела, а потому дух собирать не могу. А Фая заявила, что если я смогу собрать хоть немного, то она меня поцелует. С учетом того, насколько она мной брезговала, такое обещание наглядно демонстрировало ее мнение о моих шансах. «На самом деле, не всем это дано». Две трети жителей деревни, включая даже тех, кто когда-то тренировался, ни разу за всю жизнь дух так и не почуяли. А из оставшейся трети, в лучшем случае, каждый пятый, действительно начал хоть какой-то его сбор. Но я отказывался признавать свою несостоятельность, искренне считал, что те, у кого это не получилось, просто плохо пытались. Только и всего. А когда я смогу научиться собирать его и использовать... Тогда, возможно, смогу по-настоящему задуматься о том, чтобы поселиться в своей берлоге. К сожалению, не раньше. И вот, наконец, главная площадь деревни, церковь, дом старосты, дом собраний, центр ополчения и школа. Все это было здесь. Пройдя в приоткрытые ворота деревенской школы, которая в летнее время не работала, за исключением занятий сотника, я махнул рукой сидящему в сторожке деду Симе. Он послеповато, сощурившись, улыбнулся и кивнул мне в ответ. Занятия сотника всегда шли на плацу за школой. Туда я отправился, перед углом здания, замедлившись и прижавшись к стене, чтобы мое появление осталось незамеченным. Осторожно выглянув из-за угла, с удовлетворением улыбнулся. Попал я сегодня в самый удачный момент. Сотник деревни Митрий Серый, это была не фамилия, а прозвище как раз объявил о начале практической части. Ученики должны были демонстрировать свои успехи в духовном сборе и получать от него советы. Дмитрию было уже за 60, но под рубахой, которую он снял из-за полуденного зноя, у него до сих пор скрывались стальные канаты мышц, обтянутые смуглой, покрытой множеством шрамов кожей. Дядька был мировой, Я не сомневался, что он знал о моем подсматривании за их занятиями. Да что там, меня не раз ловили его ученики за этим занятием. Но он ни разу не наказал меня и даже не отругал. Просто говорил, что стремление надо поощрять. Ходили слухи, что он одно время даже служил в городской гвардии. Но потом получил травму и его отправили к нам. И возможно это не очень правильно. Но я был рад, что его жизнь сложилась именно так. Прошлый сотник Роман Романович, который теперь занимал почетную должность деревенского старейшины, ведший эти занятия, когда мне было лет пять, был тем еще брюзгой и вечно недовольный сволочью. Он один раз избил меня своей клюкой за то, что я слишком долго шел мимо его забора. Решил, что я за ним шпионю. Если бы он остался сотником и продолжил вести занятия, то за подглядывание я сто пудов отправился бы к нашему лекарю с парой переломов. Дмитрий, взяв в руку тонкую розгу, который, впрочем, никого и никогда по-настоящему не бил, а просто напоминал, двинулся вдоль ряда осидевших в неподвижности на коленях учеников. Занятие сотника можно было посещать с 12 до 17 лет. Но совсем старших сейчас среди них не было. Старше всех был сын нашего кузнеца Колька. «Хороший парень, один из немногих, кто меня никогда не трогал. Впрочем, он вообще никого и никогда не трогал» так как кроме занятий сотника практически не появлялся в деревне, постоянно занятый с отцом в кузне. Так что с самыми главными в группе из 15 учеников были Федя и Фая. Мои брат с сестрой. На самом деле Катя не была моей настоящей тетей. Она забрала меня из городского детдома, когда я был совсем маленький. Зачем? Не знаю. Она и сама постоянно задавала мне этот вопрос. И зачем я тебя только забрала тогда, лучше бы оставила в детдоме? Иногда меня посещали мысли, что, возможно, лучше и правда было бы остаться в детдоме. Но потом приходило понимание, что в этом случае я вполне мог оказаться и где похуже. А в нашей деревеньке, пусть каждый день, и был занят работой вне зависимости от времени года, хотя бы было мирно. Сотник Митрии свое право сбора деревенского ополчения для борьбы со зверями Насколько знаю, за почти 10 лет, что занимал должность, использовал всего раз. Впрочем, про «мирно» это тоже были слова тёть Кати. Сам я с каждым месяцем ненавидел это место всё больше и больше. И в том числе за его мирность. Тут было настолько скучно, что хоть на стену лезь. А от осознания, что, вероятно, мне придётся провести здесь всю оставшуюся жизнь, хотелось не просто на стену лезть, а вовсе удавиться». Потому как без знания наук или без духовного сбора перебраться в город для деревенского парня без гроша с душой было практически нереально. Собственно, поэтому я и был так одержим продвижением в сборе духа. науки преподавал лично староста за деньги куда большие, чем стоили занятия сотника, и они мне уж точно не светили. А грамотный счет, что преподавали в обычной школе бесплатно для всех, были от таких наук далеки, так же, как я от образа идеального сына для тети Кати. И перечитанная дважды от корки до корки маленькая школьная библиотека мне бы тоже ни капли не помогла. «Не сосредоточен!» бросил Митрий, хлестко стегнув одного из учеников по загривку. «Торопишься!» прилетело второму. «Неплохо!» он постучал Федю по голове. Но ты тоже торопишься. Замедлись немного, чтобы движение духа совпадало с твоими вдохами. И выдохами. Федя серьезно кивнул, не открывая глаз. Молодец, похвалил он Фаю, подойдя и погладив ее по голове. Она была самой успешной его ученицей. Однажды я даже услышал, как она говорил теть Кате, что по словам Митрия, через год уже сможет перейти к созданию духовных вен, что бы это ни значило. Пройдя вдоль ряда дважды и проверив всех, Митрий начал еще раз пояснять тонкости сбора духа. Я слушал, стараясь даже не дышать слишком громко, чтобы не пропустить ни единого слова. Наконец, спустя где-то полчаса занятий было окончено, и Митрий позволил всем встать с колен и разойтись. Сам он подхватил свою рубаху с забора, Вокруг плаца и неспешно побрел в школу, поймав в какой-то момент мой восторженно-благородный взгляд и добро подмигнув. Я, понимая, что уже непозволительно задерживаюсь для чистки печки, поспешил к Феде и Фае, вокруг которых сразу после окончания урока начали собираться ребята из их шайки. Сами они себя так, разумеется, не называли. Это я называл, да и то про себя, а не вслух не собираясь быть битым просто за слово. «Федя, Файя, я принес ваш обед, а теть Катя...» махнул я им рукой, показывая котомку. «О, Санек!» довольно воскликнул Федя, широко раскрывая руки. «Давай-давай, я жрать хочу, как три зверя!» Безо всякой задней мысли я пошел к нему, протягивая котомку, и только когда оставалось совсем немного, заметил холодную хмылку на лице Фаи, не предвещавшую для меня ничего хорошего. Разжав пальцы на ручке котомки, я развернулся и хотел было дать дёру. Дома у тети Катя, конечно, тоже не сахар, но она хотя бы контролировала силу ударов, учитывая, что мне потом ещё работать. Да и била в основном розгами или ремнём. Дяди Севы. А никак не руками и ногами. Но я подошёл слишком близко, не успел сделать и пару шагов, а мою руку уже сжала мёртвая хватка пальцев Феде. «Куда рванулся, чёныш?» Прошипел он, резким движением разворачивая меня к себе. «Думаешь, после того, как мы из-за тебя сегодня проспали утреннюю тренировку и получили нагонять серва ты сумеешь уйти безнаказанным? Ха -ха. Тем более, что это уже третий раз за лето. Ты чем слушаешь, когда тебе говорят, во сколько нас надо будить? Или у тебя уши воском залиты?» «Если так важно было...» «Прийти на тренировку вовремя просыпался бы и собирался сам», – огрызнулся я, совершенно не собираясь оправдываться. «То, что я проспал, потому что ночью пытался практиковать сбор духа, было правдой. Но также правдой было то, что Фаю и Федю я в итоге разбудил достаточно рано, чтобы они везде успели. И опоздали они, потому что не успели вовремя выйти из дома». Слишком привыкли, что я, вставая на два часа раньше, готовлю для них одежду, завтрак и собираю в котомку с собой обед. Теть Катя и дядя Сева, как бы они меня не шпыняли, хотя бы делали все для себя сами и даже не думали требовать, чтобы я что-то там для них лично делал. А Фаэ с Федей, с начала этого лета, заручившись одобрением тети Кати, сделали из меня какого-то слугу. Это меня злило куда больше, чем то что после их ухода мне еще предстоял целый день работы в огороде. «Спорить со мной вздумал, чучело!» прорычал Федя, замахиваясь на меня кулаком. Это был его коронный и, по сути, единственный удар в арсенале. Банально, потому что использовал он его лишь против тех, кто был слабее, и они не могли выдержать этот удар. Вот только я видел его уже сто раз, что мог бы увернуться от него с закрытыми глазами. Обычно я этого не делал, так как последствия были куда хуже, чем получить один раз в лоб. Но сейчас меня вдруг затопила такая обида на глупость ситуации и на того, кто собирался ударить меня из-за своей же ошибки, что я не выдержал. Уйти в сторону было просто. Кулак Феде просвистел мимо моего лица, и я заметил в его глазах удивление. Но от того, что я сделал, уклонился от атаки. Внутри поднялась такая волна эйфории, что я решил на этом не останавливаться. Мой собственный удар вообще, не поставленный и более болезненнее скорее для меня самого, врезался Федя в челюсть. Секунда восторга была прекрасной наградой. Но затем вторая рука Феди сжалась у меня на горле так быстро, что я даже не понял, как это произошло, и слегка подняла над землей. Я уже успел не раз на себе почувствовать, что сбор духа укрепляет тело, но теперь ощутил это максимально четко. «Крысеныш!» Ярость брата, явно вообще не почувствовавшего моего удара и взбесившегося чисто из-за самого факта атаки, я ощутил тут же. «Федь, может, не надо?» С опаской в голосе спросил один из шайки. «Но моего брата уже понесло, этим он был в мать». Если заводился, остановить его уже было невозможно. И пока его гнев, подпитывающий сам себя, не выгорит полностью, вставать у него на пути себе дороже. «Заткнись!» – рявкнул Федя. После чего, продолжая держать меня за шею, широкими шагами пошел к выходу из школы. Сделать с этим я не мог ровным счетом ничего, и единственное, на что был способен, это повиснуть, покрепче схватив его плечо чтобы не задохнуться окончательно. С главной площади меня, сучащего ногами по земле и хрипящего что-то невразумительно злобное, потащили прямо к главным воротам деревни. А потом еще почти час волокли через поля пшеницы ржи и овса. Федя молчал даже в ответ на вопросы и уговоры своих подчиненных, продолжая переть вперед. Его глаза покраснели от ярости, похоже, огрызнувшись на него после выговора от Дмитрия, Я превысил допустимый предел его здравомыслия. Фая просто шла следом, хмурая, но тоже не решающаяся перечить брату. Хотя она была талантливее в сборе духа, и, пожалуй, мне Федя в целом, напоры дикой сделали его неоспоримым лидером как среди других ребят, так и в их паре брата и сестры. В какой-то момент я даже начал привыкать Нашел удобное положение тела, посильнее схватился руками, чтобы не чувствовать собственный вес, давящий на шею, нашел ритм, в котором было плюс-минус нормально перебирать ногами, чтобы не стереть в мясо пятки о землю. Но потом я понял, куда Федя меня тащил, и внутри все будто оборвалось. Единственный каменный мост через реку Синявку я увидел лишь краем глаза». Сам-то обычно перебирался вброд через речку намного южнее, фактически напротив дома, чтобы не тратить время на большой крюк. Но Федь, похоже, не хотел мочить ботинки. Вскоре мы оказались на опушке леса. От деревьев, несмотря на середину лета, веяло прохладой. Но я обливался потом. Небо уже начало темнеть, скоро должна была наступить ночь. Оказаться в темноте в лесу, даже не беря в расчет зверей, хотя это было очень сложно мне максимально не улыбалась. Тем не менее, Федя, похоже, решил воплотить в жизнь именно это мое нежелание. Пройдя метров сто, видимо, в поисках подходящего дерева, он подтащил меня к нему, свободной рукой вытащил из петелек в рубахе и штанах кушак и, не глядя, протянул его одному из подчиненных. «Вяжи ему руки, чтобы можно было перекинуть через сук!» Голос Федя был хриплом, полным гнева и агрессии. Скорее всего, если бы парень отказался выполнять его требования, его повесили рядом со мной. Так что тот, уже давно потеряв всякий настрой и энтузиазм для участия в этом подобии казни, тем не менее, все-таки взял из руки Федя кушак. Того замотал одно мое запястье. Перекинул пояс через ветку, а потом перевязал второе запястье. — Федя, не надо. Мама будет его искать. Фай осторожно коснулась локтя брата. Он отмахнулся с такой силой, что выдал сестре пощечину. «Тебя рядом с ним привязать?» Бешенство Феди явно перешло все границы. Фая, схватившись за щеку несколько секунд, стоял неподвижно, как статуя, а потом просто развернулась и пошла обратно к деревне. Только тогда Федя отпустил мою шею. Я сухо и натреснуто закашлялся. «Больше просить прощения!» – прорычал он мне в лицо. Я задумался на секунду, возможно, стоило бы. Федя все-таки не был таким отморозком, чтобы реально оставить меня в лесу на ночь. Хотя сейчас его действиями руководил гнев. Если бы я извинился и пообещал впредь будить их вовремя, гнев улегся бы, и он, скорее всего, отвязал меня и вернул домой. Но после того, как я сегодня уже получил нагоняя от них а также тети и дяди с утра, после того, как не сумел насладиться даже получасом тишины и покоя на крыше, после того, как рухнул на землю из-за банального нетерпения тёти Кати, что закончилось без последствий лишь благодаря удаче, после наблюдения за уроком Митрия, заставившим меня снова погрузиться в мысли о своей неспособности духовного сбора, после часа с лишним мотания, зажатым в руке брата, словно дохлый цыпленок, которого хватило на то, чтобы передумать кучу мыслей. «Да пошел ты!» — скривился я, разочарованный тем, что в горле слишком пересохло, чтобы получилось в него плюнуть. «Подумай над своим поведением!» — процедил сквозь зубы Федя. «Завтра за тобой вернусь!» «Федь, тут ведь звери могут!» Начал еще один из шайки, но в следующую секунду получил Фединым фирменным в лицо. «Отобьется как-нибудь!» – прошипел брат. «Вон как кулаками махать научился!» После чего, даже не удостоив меня удара, за недавнее «пошел ты», он просто развернулся и пошел прочь. Остальные, помявшись, тоже ушли. Никому не хотелось больше спорить с Федей, пока тот был настолько на взводе. Спустя пару минут я остался один. Попытки освободиться ни к чему не привели, привязали меня на совесть, да и истощение не менее тела и рук после прогулки давали о себе знать. Небо продолжало темнеть, сзади, со стороны леса, все сильнее веяло холодом. Кто-то хрипловато завыл, треснула ветка. Прошло несколько часов, наступила ночь, и я остался с ней один на один, спиной к полному страхов и зверей лесу. То, что ополчение для обороны от них за 9 лет подняли только раз, меня мало успокаивало. Тело нещадно затекло и болело, особенно болели связанные и поднятые вверх руки. Огненная боль стала совершенно невыносимой. Вздрагивая от каждого шороха и дрожа на постоянной основе от холода и боли, я попытался отвлечься, подняв голову и взглянув на небо. Какое-то время помогало, но потом созвездия наскучили, и ощущение боли, холода и страха вернулись. Затем мое внимание привлекла одна из звездочек. Она вдруг начала разгораться все ярче и ярче, пока, наконец, я не понял, что это не звезда, а нечто падающее в мою сторону, прямо с неба. Глава вторая Падающая звезда с каждой секундой становилась все больше Пока, наконец, не превратилась в огромный огненный шар Размером с наш дом завывая как орда призраков Она пронеслась у меня над головой, обдав жаром Впечатав спиной в ствол дерева К которому меня привязали И удача! Надломив волной воздуха тот сук, на котором я висел А затем пронеслась дальше в лес При этом, в какой-то момент, когда слегка подрагивающее свечение звезды на миг потускнело, показалось, что я заметил внутри человеческий силуэт. Но это, разумеется, был бы полнейшим бредом. После того, как я пришел в себя от увиденного зрелища, освободить руки уже было делом пары минут. Еще минут пять заняли попытки развязать узлы на кушаке Феде зубами. И пока я этим занимался, в голове лихорадочно крутились мысли – Самым простым и безопасным, конечно, было рвануть обратно к деревне. Минут за сорок даже смертельно уставший я добегу до ворот. И вариант второй. Отправиться посмотреть, что это за звезда упала. Благо она на своей траектории поломала и повалила немало деревьев. Я это отчетливо слышал, так что найти невероятное нечто будет несложно. Еще существовало немало промежуточных вариантов, но смысла в них я не видел. Если посовать, так посовать. Если играть, то в банк. Это был один из немногих более или менее дельных советов, что дал мне дядя Сева когда-то давным-давно, якобы выигравший дом и участок, где мы сейчас жили, в карты. Вернувшись, я ничем не рисковал, но вернуться домой после того, что произошло сегодня между мной и Федей, казалось совершенно невозможным. От одной мысли об этом меня всего переполняла злость и отчаянное нежелание продолжать жить той жизнью, что я жил. С шипением и охами, размяв затекшие и покрывшиеся синяками запястья, я повернулся в ту сторону, куда улетела звезда и, глубоко вздохнув, нырнул в лес. Чернота над древесными кронами была частично разбавлена виднеющимся вдалеке пламенем. Ну, еще звезда, пролетев над деревьями, сдула с них часть веток. Так что мои глаза, уже давно привыкшие к мраку, могли различать хоть что-то в свете звезд И убывающей луны Я не спешил Боясь оступиться на какой-нибудь яме Которую не заметил бы Из-за приваливших ее веток Но также понимал, что медлить нельзя В деревне наверняка тоже заметили Падающую звезду И я не сомневался, что кого-нибудь Из десятников пошлют выяснять В чем дело Возможно, Митрий даже отправится лично Все-таки ситуация уникальная От деревни до того места Где меня привязали к дереву Было чуть меньше час пешком, но деревенские десятники, освоившие духовный сбор, могли бежать куда быстрее обычного человека. У них на дорогу сюда вряд ли даже 20 минут уйдет. Прибавить время, пока все соберутся по тревоге, какие-то организационные дела, сбор каких-нибудь припасов или еще чего в дорогу – час. Это большее, на что я мог рассчитывать, а скорее минут на 45». За это время нужно найти упавшую звезду, посмотреть, что это, и, если получится, забрать. В одной из книжек школьной библиотеки я читал, что особые материалы Земли и Небес способны сами собирать дух вокруг себя, значительно ускоряя процесс сбора для того, кто такой материал держал при себе. Если удастся заполучить упавшую звезду, я почти не сомневался, что сумею начать сбор духа. Подгоняемый такими мыслями, я неосознанно все больше и больше ускорялся. Несколько раз упал, один раз больно стукнувшись ладонями о какую-то корягу и сорвав их в кровь. Но, вопреки изначальной задумке, не торопился. С каждой прошедшей минутой нетерпение и желание наконец почувствовать этот дурацкий дух росли. Так что я не замедлился, а наоборот, в какой-то момент вовсе побежал. И постепенно становящееся все ближе пламя, почему-то не красное или желтое, а чисто белое, было прекрасным стимулом бежать лишь быстрее. Тем более, с какого-то момента оно начало освещать мне дорогу куда лучше Луны. Не знаю точно, сколько прошло времени, прежде чем я, перебравшись через несколько рядов деревьев, рухнувших под мощью звезды, выскочил на образовавшейся от ее падения пусты. Во всю колотящееся сердце и ощущение преследования настойчиво твердили, что я уже профукал все сроки и сюда вот-вот явится Митрий и заберет звезду себе. На самом же деле, наверное, прошло не больше минут 15 Встав на краю воронки от падения, осторожно заглянул за край. Там полыхало белое пламя, которое, однако, не перекидывалось на окружающие деревья и от которого вообще не шло жара. Честно говоря, я вообще не представлял, что должен был увидеть. Сознание нарисовало картинку, лежащей на дне воронки, круглый размером с мяч, из коровьей шкуры, которой иногда гоняли ребята, дорожащие и пульсирующие звезды. Но что-то подсказывало, что так не бывает. Однако то, что я увидел на самом деле, явно было далеко за пределами моих самых смелых ожиданий. Похоже, увиденный мной в одно мгновение силуэт – не был причудой разума или игрой светотени. На дне воронки на спине, лицом ко мне, лежал человек в бело-сиреневом мундире. На вид ему казалось лет пятьдесят, но волосы были даже не седыми, а полностью белыми, что его заметно старило. Также его совершенно не молодили мертвенная бледность, лишь подчеркиваемая игрой белого пламени, жуткого вида. Старый шарам через все лицо – будто от когтей огромной кошки, и расползшееся уже на весь живот кровавое пятно. Также кровь обильно покрывала его подбородок и грудь, видимо, он кашлял ею снова и снова. Кем бы ни был этот человек, он явно очень серьезно, возможно, даже смертельно ранен, поэтому, вероятно, и упал с неба. То, что люди могли сражаться где-то в недосягаемой небесной выси среди настоящих звезд, я читал в паре книжек из школьной библиотеки. Что за границей нашего мира, нашей планеты, именуемой Смоленск-2? Есть множество иных миров и планет, и что живущие там люди могут путешествовать между звезд. При прочтении это все казалось невозможным, но лежащий передо мной человек был более чем реальным, доказательством, что все это правда. Человек со звезд, несмотря на то, что находился на пороге смерти, оставался в сознании. И когда я выглянул из-за края воронки, его глаза, один из которых был нормальным, с зеленой радужкой, а другой целиком черным, будто в глазнице и вовсе ничего не было, повернулись ко мне. В следующее мгновение я ощутил, будто меня выворачивает изнутри некая невидимая сила, словно каждый сантиметр кожи и каждый кусочек плоти подверглись тщательному обыску. Чувство было отвратительным и крайне выматывающим, но, к счастью, продлилось недолго. Спустя пару вдохов, оно бесследно исчезло и раздался слабый натреснутый голос. «Парень!» Мотнув головой, скидывая оцепенение, я понял, что человек со звезд обращается ко мне. «Ты один?» Я машинально кивнул. «Вытащи меня отсюда! Живо!» Я нахмурился. Приказной тон человека со звезд был мне отлично знаком, и не слишком хотелось помогать кому-то, кто начинал диалог, таким образом. Тем более, что человек это явно не материал небес и земли. Помочь мне в сборе духу он бы никак... Погодите, он ведь упал с неба. Упал и остался жив, причем само падение его явно никак не тронуло. Если с уровнем владения сбором духа как у Митрия можно было бегать наравне с лошадьми и поднимать здоровенные бревна, которые обычно таскали по четверо-пятеро, то каким уровнем обладал человек со звезд? Очевидно, в сотни, в тысячи раз выше. Может быть, он смог бы обучить меня сбору? Его уроки явно будут куда эффективнее и полезнее, чем уроки Митрия. Может быть, я тоже смогу, как Фая, достичь духовных вен. Вот только просить человека со звезд об уроках было, откровенно говоря, боязно. Если он смог почти без последствий прилететь в огненном шаре и рухнуть на лес, ему явно не составит никакого труда избить меня так, что все издевательства Феди покажутся цветочками. Или, может быть, он вовсе убьет меня за такой вопрос. «Чего застыл? Огня боишься?» Я нахмурился, но затем слегка повел рукой, и белое пламя, полыхающее вокруг, вдруг втянулось в его тело, впитавшись прямо через кожу. Воронка резко погрузилась во тьму, и мне пришлось щуриться, чтобы после яркого света разглядеть его там, на дне. «Спускайся!» «Помоги мне выбраться, мелкий ублюдок!» Прорычали из темноты. Пальцы непроизвольно сжались в кулаки, я решил отправиться на поиски таинственной упавшей звезды через ночной лес, вместо того, чтобы тихо, мирно вернуться в деревню, но снова слышу в свой адрес одну только брань. Человек со звезд был таким же, как тетя Кать, дядя Сева, Федя, Фая или практически любой другой деревенский. Разница была лишь в его невероятной силе, а еще в том, что ему, в отличие от деревенских, без моей помощи был не справиться. Сомнений как рукой сняло. «Я помогу, если вы научите меня сбору духа!» — крикнул не столько человеку со звезд, сколько самой окружающей меня ночи. Пару секунд ничего не происходило, а потом вновь навалилась та же сила, что недавно меня изучала, но на этот раз ее целью был не осмотр, а угроза. «Ты кому условия ставь, вздумал паршивец?» — пророкотал голос человека со звезд. Вот только в следующий миг сила исчезла, а я услышал отчаянный кашель, явно болезненный и наверняка кровавый. Это окончательно убедило меня в том, что делаю все правильно. «Через полчаса сюда прибегут люди из моей деревни!» — крикнул я. «И они не станут вести с вами разговоры, а обязательно доложат в город!» «Вы спросили, один ли я, но не сказали послать за помощью. Значит, вам не нужно, чтобы вас нашли. Я помогу только в обмен на сбор духа. Пауза растянулась почти на полминуты. За это время меня еще раз касалась та невидимая сила, но теперь ей не удалось даже напугать. Наконец, снизу раздался недовольный, явно заметно ослабевший голос. «А, хорошо. Если вытащишь меня и поможешь добраться до какого-нибудь убежища, то я научу тебя своему личному методу сбора духа». И это было достаточно внушительной наградой. Перескочив через край воронки, я сбежал вниз, едва не наступив на человека со звезд. «Тащи меня за ворот!» — скомандовал он. Я удивленно поднял брови. «А вы не сможете встать и, не знаю, опереться на меня?» «Да видишь, в каком я состоянии, идиот!» — прошипел он, на секунду поднимая ладонь, которую держал у живота. Из-под мундира толчком выплеснулось немного крови. Чернильно-черный в свете луны. «Я не то, что встать. Сесть сейчас не могу». «Но я вас не дотащу», — вздохнул я. «Тем более вверх по склону». Он явно об этом не подумал. Впрочем, и неудивительно, если он мог летать среди звезд, то о каких проблемах обычных людей, как очень большая тяжесть, «Наверняка давно забыл». «А жаль, я уж представил, как он научит меня сбору духа, и я, наконец, смогу по-настоящему дать отпор Феде». сжми зубы посильнее», — вдруг сказал он. Сжать зубы или хотя бы отреагировать на его слова я не успел. Тело снова затопило та самая сила, но на этот раз она будто бы наложилась на мои мышцы. Я ощутил дикую боль, заставившую застонать и упасть на колени». Каждый мускул будто огнем жгло. Я был не в состоянии даже нормально вдохнуть, и лишь сдавленно хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Так продлилось, наверное, около минуты, показавшейся мне целым часом. Но затем боль начала стремительно уходить, а вот сила в мышцах осталась. Да такая, что казалось, я смогу быка голыми руками завалить. «Это продлится где-то час», — просипел человек со звезд. «Давай, тащи меня!» То, что он со мной сделал, явно не прошло для него бесследно. Он весь как-то сунулся словно бы даже похудел. Глаза ввалились. Отдышавшись, я поднялся на ноги, кивнул, подошел к нему со спины, присел, схватил его обеими руками сзади за ворот мундира и рванул на себя, подсознательно ожидая в руках огромную тяжесть взрослого тела. Вот только в реальности я будто бы полупустой мешок с тряпьем дернул. Из-за слишком сильного рывка на себя и вверх, человек со звезд аж подлетел над землей, если бы я не успел перекатиться в бок в последний момент, рухнул бы прямо на меня сверху. — Ты добить меня пытаешься? — зашипел он после сдавленного вздоха боли. «Э, — про Простите, непривычно просто. — виновато улыбнулся я, поднимаясь и снова беря его за бород. На этот раз я потянул на себя осторожно и плавно, чтобы понять, какую силу приложить будет безопасно для него. Оказалось, что теперь, чтобы тащить крупного человека вверх по довольно крутому склону, мне даже напрягаться особо не требовалось. И ведь эта сила, что мне временно дали, наверняка была каплей в море по сравнению с той, которой обладал он сам. Если он меня обучит своему методу сбора духа, даже если я добьюсь лишь десятой доли от его уровня... Захваченный мыслями о невероятном будущем, я не заметил, как вытащил человек со звезд из воронки, уложив на узкую полоску земли между насыпью, образовавшейся из вздыбленной земли, и повальными деревьями. «Дальше я вас э, также не протащу», — пояснил я в ответ на его невысказанный вопрос. «Тут куча деревьев повалило, да и потом по лесу будет слишком неудобно. Земля вся в ямах и колдобинах вам самому будет больнее». «На спине у меня удержитесь?» Я услышал скрип зубов. «Ах, через какие еще унижения мне придется пройти?» Простонал он шепотом, после чего ответил мне уже громче. «Делай как хочешь. Ты хоть знаешь, куда меня понесешь?» «Знаю», — кивнул я, после чего осторожно поднял его и привалил к своей спине схватив его руки в районе своей груди. «У меня в лесу есть тайное убежище. Я его берлогой называю. Про него никто не знает. Отнесу вас туда. Не переживайте. Раз пообещал вам помочь, я помогу обязательно». «Да, хорошо!» Буркнул он мне на ухо. Немного погодя добавил. «Постарайся не слишком меня шатать. Я займусь исцелением». «Ага, понял». С подаренной им силой, даже с таким грузом на плечах, двигаться через лес был невероятно легко, к тому же, похоже, эта сила еще и зрение мне как-то улучшила, потому что я совершенно спокойно бежал рысцой и еще издали замечая все кочки, коряги и ямы. Этот район леса был мне совершенно незнаком, но, по сути, все, что от меня требовалось, это двигаться вдоль реки. Так рано или поздно я добрался бы до участка, на который выходит наш дом и который успел излазить вдоль и поперек за последние годы, пока сооружал свою берлогу. По приблизительным оценкам на то, чтобы добраться до места, у меня должно было уйти минут 50 даже силой человека со звезд. Река плавно огибала деревню и путь до берлоги через лес был огромным крюком. Но я явно недооценил эту силу. Километры леса исчезали под ногами с невероятной легкостью. И уже спустя минут двадцать я начал замечать знакомые деревья. А еще через пару минут, скорректировав маршрут по мирному шуму реки, наткнулся на волчий пень. Я его называл так за то, что после давнего спила дерева на пне остались торчащие вверх щепки, которые издалека делали его похожим на задранную к луне голову волка отсюда до берлоги было всего метров триста и вот наконец я добрался вход в берлогу находился под корнями поваленного старого ясеня там в одном месте на глубину метров трех уходила почти что настоящая пещера видимо в земле было много песка и его размыло дождями от чего скорее всего ясень и упал я вычистил все внутри пещеры а потом вырыл ее в стенке небольшой закуточек чтобы его не заливало водой во время дождей Его стены отделал тонкими веточками, за которые затолкал мха для утепления. На пол постелил ковер из грубо шитых шкурок крантов. Повесил дверь из куска старой выброшенной тети катей скатерти. Приделал самодельную лестницу, чтобы удобнее было забираться в берлогу с дна пещеры. Свет до берлоги добирался через множество преград, так что тут всегда царил полумрак, но меня это вполне устраивало. Тем более, что я приходил сюда обычно во второй половине дня, после того, как выполнял все задания, и если успевал смыться, не получив новых указаний, а в это время еще было достаточно светло. Пару дней назад шел сильный ливень, так что пещеру под берлогой залило, и она еще не успела высохнуть. Тем не менее, я не сомневался, что здоровой силой смогу пронести человек со звезд даже через куда более высокую воду и аккуратно поднять в берлогу. Уже предвкушая уроки сбора, я уверенным шагом направился к яме от корней ясеня, когда вдруг услышал оттуда приглушенное низкое рычание. Волосы по всему телу встали дыбом. Поглощенной эйфорией от обретенной силы я напрочь забыл о том, что нахожусь в лесу. Ночью. Отступитель и сбежать не успел. Из ямы, недовольного ворча будто я его разбудил, начал выбираться. Зверь Глава третья Сначала показалась крупная голова Мощная и четко очерченная С влажным черным носом и высоко стоящими ушами Шерсть была густой, пепельно-серой Затем появилось все тело, невероятно крупное С длинными лапами и глубокой грудью Это был волк. Но таких размеров я не видел никогда. Его холка была выше моей головы, а в осанке читалась дикая грация. Он вышел целиком, отряхнулся. В его глазах, ярко-желтых и абсолютно ясных, был четко виден голод. От него пахло хвоей, мокрой шерстью и лесной сыростью. Я медленно, очень медленно отступал, чувствуя, как по коже бегут мурашки. Человек со звезд на моей спине ощущался лишним грузом. Просыпайтесь Прошептал я, почти не шевеля губами Эй, звездный, проснитесь, у нас проблемы Ответом был лишь его хриплый, прерывистый вздох Зверь сделал шаг вперед, бесшумно ступив на подстилку из прошлогодних листьев Его когти длинные и острые блестели в полумраке Мысль ударила в голову, у меня ведь есть сила Та самая, что позволила бежать через ночной лес и тащить на себе взрослого мужчину Я мог рвануть с места, бросить этого высокомерного пришельца-волку на растерзание. Зверь задержался бы, пожирая добычу, а я бы ушел. Сбежал. Выжил. Это было так просто. Но я пообещал ему помочь, а если сбегу сейчас, обратной дороги не будет. Медленно стараясь не делать резких движений, разжал руки. Звездный тяжело сполз по спине и рухнул на землю моих ног. Теперь ничто не отвлекало. Я вдохнул полной грудью, чувствуя, как по жилам разливается чужая сила. Она была во мне, моя, хоть и одолженная. «Уходи!» — закричал я волку в наивной надежде, что он испугается и правду уйдет. «Кыш!» — зверь не отступил. Его желтые глаза сузились, он низко опустил голову, и из глотки вырвалось глухое, вибрирующее рычание, от которого заныли зубы. Он присел на мощных задних лапах, и я увидел, как напряглись мышцы под идеальной шкурой. Мгновение он уже летел на меня с разинтой пастью. Время сжалось. Не было ни страха, ни мыслей, только серая туша и густой запах хвои и мокрой шерсти, заполнивший ноздри. Я не успел отскочить. Инстинкт заставил бросить руки вперед. Мои ладони врезались в горячую влажную пасть, схватили волка за брыли... Я упирался изо всех сил, дрожа от напряжения, чувствуя, как под ногами скользит сырая листва. Челюсти щелкали в сантиметрах от моего лица, огромные белые клыки царапали предплечья, слюна капала на кожу. «Хану, отстань!» — прохрипел я и, почувствовав прилив чужой силы в мышцах, рванул в сторону. Зверя отбросило, а он грузно шлепнулся на землю, но мгновенно вскочил на лапы, лишь тряхнул громадной головой, сбивая шерсти прилипшие листья. Волк снова зарычал, но теперь в его низком грудном рыке слышалась не просто злоба, а оскорбленная ярость. Мой страх тоже сменился чем-то другим, отчаянной решимостью. С криком, в котором смешалась вся накопленная злость на Федю, на тетку Катю, на всю эту деревню, я бросился на него сам. Мои кулаки обрушились на его бока, на голову Я бил, что есть мочь и чувствую, как костяшки отдают болью При ударе твердый, как камень, ребра и упругие мускулы, покрытые густым мехом Волк взвизгивал, отскакивал, но это его не останавливало Впрочем, и неудивительно Я не знал, как бить, куда целиться Мои удары были сильными, но наверняка неуклюжими, лишенными цели Зверь понял, это быстрее меня Он отскочил, разорвал дистанцию, вместо лобовой атаки двинулся вокруг меня с потрясающей грацией, прижимаясь низко к земле. Его крупное тело было удивительно легким. Лапа с длинными острыми, как шипы, когтями взметнулась, целясь мне в бедро. Я отпрыгнул, почувствовав, как ветер от удара опалил штанину. Вторая лапа последовала за первой. Я уклонился снова, сердце колотилось где-то в горле, Он не давал передышки, атаки следовали одна за другой, заставляя меня пятиться, кружить, постоянно быть на чеку. Я видел только мелькание серой шкуры, белую полосу клыков, сверкание когтей. И один из этих когтей все же нашел свою цель. Резкая жгучая боль пронзила предплечье. Я вскрикнул и отшатнулся, увидев на рукаве темные полосы, проступившие сквозь ткань. «Боль была острая и ясная, она прочистила голову. Пришло понимание, силы у меня есть, а вот умения нет, значит, нужно менять тактику. Увидел, как лапа с длинными когтями заносится для нового удара. На этот раз целясь в мое бедро. Вместо того, чтобы отпрыгнуть, я рванулся вперед навстречу опасности». Острый коготь впился в мышцы, прожигая боль ее, но я проигнорировал ее. Оттолкнувшись здоровой ногой от земли, подпрыгнул, перекинув ногу через широкую спину волка и заскочил на него сверху. Движение было неуклюжим, отчаянным. Я едва удержался, впившись пальцами в густую шерсть, а зверь взревел, низкая гулко почувствовав мой вес. Не давая ему сбросить себя сразу, я протянул руки к основанию мощной шеи и обхватил ее. Пальцы сцепились в замок предплечья, прижались к горячей шкуре. Я повес на нем, вжав голову в плечи, и изо всех сил начал сжимать. Он взвыл, заглушая все звуки леса, и взметнулся на задних лапах. Мир превратился в карусель из мелькающих стволов и опрокинутых звезд. Волк мотал головой, пытаясь стряхнуть меня. Я чувствовал, как играют подо мной мощные мышцы его шеи и плечи. Потом он бросился на землю, пытаясь раздавить меня своим весом. Воздух силы вырвался из легких, но я не разжал рук. Ребра пронзал тупая боль. Тогда он вскочил и понесся к ближайшему дереву. Развернулся и с размаху ударился о ствол спиной. Прямо сидящим на нем мной. Взрыв боли в спине заставил вскрикнуть, но пальцы оставались сцепленными». Я понимал, что если разожму их, то умру. Видел перед собой только его шею, чувствовал под пальцами буйное биение артерии. Все мои усилия свелись к одной задаче — сжимать. «Держись! Просто держись!» — хрипел я сам себе, чувствуя, как немеют руки. Могучие прыжки стали замедляться, движения потеряли былую стремительность. Грозный рык сменился хриплым, свистящим звуком, похожим на вой ветра в трубе. Волк снова попытался броситься на дерево, но лишь тяжело, потерся о него боком. Задние лапы подкосились, зверь рухнул на землю, издав долгий хриплый выдох. Его огромное, все еще прекрасное в своей дикой мощи тело дернулось в последние судороги и затихло. Я не верил. Все еще сжимал его шею, чувствуя пальцами, как затихает там мощная жизнь, что была здесь секунду назад. Прошла еще одна минута, потом другая. Только когда окончательно убедился, что ни единая мышца подо мной не дрогнет, я разжал онемевшие в кровоподтеках пальцы, руки безвольно упали вдоль тела. Я просто скатился с теплой еще туши на землю, как мешок, лежал на спине, глядя в черное небо, усеянное холодными точками, не в силах пошевелиться. Боль пришла не сразу. Сначала было просто оцепенение, тяжесть во всех конечностях, будто меня залили свинцом. Потом волда жгучих сигналов с головой. Плечо, ребра, спина, разорванные нога и рука. Каждый вдох давался с трудом, отдаваясь острым ножом где-то глубоко в груди. Я попытался пошевелить пальцами. Они онемели и не слушались, словно чужие. Стиснув зубы, перекатился на бок с трудом встал на колени. Мир поплыл перед глазами, закружился, но я удержался, опершись ладонями в мокрую землю увидел неподвижную тушу волка. Его прекрасная шерсть теперь была испачкана грязью и темный комок у корня ясеня звездного. Сила, что наполняла меня, еще не ушла, я чувствовал ее жар в мышцах. Я дополз до него, встал на ноги, шатаясь, как пьяный, схватил его подмышки, подтащил к яме, спустил по глинистому склону, почти падая, таща его за собой, чувствуя, как глина липнет к рукам и одежде. Внизу был узкий лаз, который я когда-то расчистил. Спустился туда первым, встав по колено в холодную воду, потом взял тело, звездного на руки. Теперь можно было пересечь это маленькое подземное озерцо и добраться до другой его стороны, где на высоте моего роста, обезопасенная от дождей, ждала берлога. Мое убежище. В сухой части на возвышении лежал старый истрепанный коврик из шитых шкурок крантов. Я втащил звездного и свалил на эти шкуры. Его мундир был мокрым от пота и крови, но дышал он ровнее. И это единственное, что хоть как-то радовало. Сила еще не покинула меня окончательно. Я выпал обратно к телу волка, ухватив его за густую шерсть на холке. Потащил тушу к яме. Она была невероятно тяжелой, и каждый рывок отзывался огнем в сломанных ребрах, заставляя меня кряхтеть и сплевывать кровь. Я столкнул ношу вниз. Спрыгнул сам, потом подтолкнул к входу пещеры, спустился туда и притянул тело зверя, перекрыв им вход. Так другие звери вряд ли решатся сюда залезть. Хм, наверное. Вернувшись в пещеру, я рухнул рядом со звездным. Сорвал в себя остатки рубахи, изодранной в клочья, и стиснув зубы, начал перевязывать самые страшные раны на руке и ноге. Ткань мгновенно пропиталась кровью, На давление хоть как-то притупило пульсирующую боль. Последнее, что помню это холодный камень под щекой, тяжесть век и тихий ровный звук дыхания звездного где-то рядом. Я закрыл глаза, и меня поглотила пустота. Меня вырвало из сна резким чужим голосом. "Слышишь? Найди мне еды". Я открыл глаза в слабом свете Пробивавшимся через заваленный вход, я увидел Звездного. Он лежал на шкурах, но его глаза были открыты и смотрели на меня с прежним высокомерием, хотя в них и читалась глубокая усталость. Боль от ран, которая должна была разбудить меня раньше, отсутствовала. Вместо нее было пустое, выжженное ощущение во всем теле, будто меня вывернули наизнанку и вытряхнули всю силу. Машинально кивнул, уже привыкнув подчиняться, и попытался встать. Мышцы отозвались тупой ломотой, но не острой болью. И от меня она сторожила. Посмотрел на свою руку ту самую, что была исполосована когтями. Повязка из рубахи висела грязным лоскутом. Я сорвал ее. Кожа под ней была чистой. Ни кровоподтеков, ни рваных ран, только тонкие розовые полоски, словно от старых, давно заживших царапин. Я провел пальцами по ребрам, по спине, там, где вчера боль выла при каждом движении ничего только память тела об ударе от дерева хм, исцеление за несколько часов похоже снова справилась сила что звездный влил в меня когда ты начнешь учить меня сбору постарался я заглушить изумление столь волшебным исцелением недовольством он отвернулся его лицо исказило гримаса слабости и раздражения сейчас я слаб пустошь «Без энергии я просто кусок мяса, кусок мяса не учит!» «Сначала еда!» Я сжал зубы, его слова звучали логично, но в них сквозила привычная уловка взрослых, которые всегда откладывали данные обещания. Нехотя я пополз в дальний угол пещеры к расщельни в стене, которую всегда прикрывал плоским камнем. Мой импровизированный погреб. Там в глиняных горшочках хранился запас вкусностей. Редкий вид грибов, которые можно было есть сырыми и которые не портились в банке. Обычно я грыз их по крошечному кусочку, растягивая удовольствие, чтобы хоть как-то скрасить свой скудный рацион. Найти их было невероятно сложно. Но ради сбора, ради того, чтобы все это не было напрасно... Я вытащил обе банки и принес ему, открыл одну, и слабый грибной запах смешался с запахом сырости. Держи, это все, что у меня есть. Он взял горсть грибов, скептически разглядывая их сморщенные оранжево-желтые шляпки, потом бросил в рот. Его лицо скривилось так, будто он проглотил осиное гнездо. Фу, что это за труха? Он выплюнул часть грибов прямо на землю. Это же высохшая плесень! Древесные опилки! В этом нет ни силы, ни жизни! Ты что ты понимаешь? Огрызнулся я, глядя, как мои сокровища падают в грязь. «Я полгода собирал!» «Полгода!» Он произнес слово с таким презрением, будто это было ругательство. «И от древесной труха не даст и искры энергии, отвратительная биомасса, без калорий, без сока, практически пустошь!» но ну, затем он снова взял горсть и с отвращением на лице, словно выполнял самую унизительную работу, продолжил есть, медленно и методично пережевывая мои запасы. Он заглатывал их с таким видом, будто это было наказание, периодически морщась и сплевывая мелкие кусочки. Я смотрел, как пустеют горшки, и внутри закипала злость. Когда он проглотил последний гриб и с отвращением вытер руку о свою одежду, я снова уперся в него взглядом. «Ты поел? Теперь учи!» «Теперь мне нужно отдохнуть!» ответил он, откидываясь на шкуры с видом человека, совершившего великий труд. «Восстановить силы. Придешь через 10 нет, 20 часов, и принесешь нормальной еды, мясо, хлеб. Нету лесную труху». По скулам разливалась горячая волна гнева. Он снова откладывал